602. Торжественность сохраните, окружитесь торжественностью, когда мыслите и говорите о братстве. Мысль о братстве есть великое собеседование, мысль чистая и ясная достигнет назначения. Но там, где слова о братстве будут волочиться по базарной пыли, там не ждите урожая. Не стихнет вихрь проклятий. Познание сил природы не получится среди ругательств. Мы давно беседовали о соизмеримости. Каждое понятие нуждается в должном окружении. В этой причине ищите, почему иногда возвышается понятие, но иногда увядает, делая светошью. Согласная беседа о братстве дает небывалый подъем духа в том случае, если она будет действительно согласной. Так поймем все качества, потребные при приближении к братству. Еще раз усвоим, что настроение торжественности будет лучшим проводником к братству. Смысл слова «настроение» показывает, что оно не внешне, но внутренне. В согласии всех струн инструмента редко осознается такое ясное согласие. На перекрестках яра кричат о братстве. Но каждая дисциплина кажется насилием. Лишь торжественность поможет достойно произнести прекрасное слово «братство».